дает эту цитату из повествования о самой заре зарождения человечества, хотя Джерик спрашивает о 1896-м годе. «В 1896-й год, если точнее, няня, вы сделаете это для меня. Это было бы замечательно. Магия!» пошла в раж няня фантомы нестабильная природа невозможные события безумные парадоксы осуществлённые мечты неудавшиеся мечты кошмары оказавшиеся реальностью это было богатое время тёмное время 1896 год няня Ах, иногда в романтические моменты я хотела бы быть какой-нибудь купеческой правительницей великой леди Гонконга, торговой столицы мира, где собирались бы поэты, учёные и искатели приключений. Сотни кораблей бросают якоря в гавани, корабли с земли с грузом медвежьих шкур и экзотического мыла. Корабли с юга с экипажами тёмнокожих андроидов, привёзших велосипеды и мешки муки, корабли с востока. Очевидно, мы разделяем интерес к одному и тому же столетию, сказал в отчаянии Джеррик. Не откажите мне в шансе отправиться туда, дорогая няня. Как я могу Её голос стал почти неслышным, очень мягким от охватившей её ностальгии. В этот момент Джеррик почувствовал глубокую симпатию к старой машине. Редко кому удавалось стать свидетелем мечтаний робота. Разве я могу отказать моему Джеррику-шутнику? Он опять вернул меня к жизни. О, няня. Джеррик чуть не заплакал от радости. Он подбежал к ней и обнял жёсткое тело. с её помощью я тоже начну жить снова. Глава 10. Снова на дороге Бромли. Произвести временной прыжок относительно легко, сказала няня, изучая ряд приборов в своей лаборатории, когда туда примчался джеррик. Он возвращался на ранчо, чтобы взять пилюли, изучить записи и сделать себе комплект одежды, который не покажется странным гражданам 1896 года. Вот это я нашла под подушкой, когда прибирала твою постель. Старый робот показал на пистолет имитатор на одной из полок, бормоча слово благодарности. Джеррик взял пистолет и сунул в карман своего чёрного плаща. Проблема заключается продолжала няня В правильном фиксировании пространственных координат город именуемый Лондоном и я никогда не слышала о нём пока ты не упомянул находится на острове Англия Мне пришлось консультироваться с некоторыми очень древними банками данных смею тебе доложить но это всё уже посади И нужно отправляться Ты всегда был нетерпелив в Заире Добродушно засмеялась няня. Она всё ещё верила, что воспитывала Джеррика с пелёнок. Если ты готов и помнишь об опасности, можно попробовать. Да, няня. Ну что ты определился, мой мальчик? Это похоже на костюм Дэвида Копперфилда из классической трагедии Пекинского па. Примечание: это больше похоже на костюм Дэвида Копперфилда Дэвид Копперфилд, герой одноимённого романа английского писателя Чарльза Диккенса. Я и тогда считал её надуманной, но Пекинский пав всегда больше стремился к эмоциональной достоверности, чем к исторической точности периода, как мне говорили. По крайней мере, он сам так говорил. Мне приходилось встречаться с ним несколько лет назад, когда ещё был жив его отец. Ты бы ни за что не догадался, что они родственники. Отец был таким джентльменом. Он ставил чудесные спектакли, в которых принимало участие всё общество. Ты очень молод и не представляешь, какое это было счастье иметь даже маленькую роль в юном Адольфе Гитлере или в любви капитана Марвела. Когда к власти пришёл пекинский па восьмой, весь романтизм исчез. Стал совершенствоваться реализм, и каждый раз кто-нибудь страдал во время расцвета реализма. В глубине души Джерик был благодарен пекинскому Па-восьмому за его излишество во времена реализма. Без них няня не оказалась бы здесь сейчас».